Не соглашается он и со славянофильским тезисом о негосударственной сущности русского народа. В соответствии со своей концепцией противоречивой природы русской души, Бердяев развивает иной тезис. В русском сознании уживаются и приверженность государственному могуществу, и идеал свободы. Столкновение инстинкта государственности с инстинктом вольнолюбия и правдолюбия Исторически выразилось в постоянном чередовании разрушительных бунтов вольницы с периодами усиления власти, сдерживавшей эту вольницу железной рукой. Замысел Бердяева, очевидно, состоял в том, чтобы снять крайности западничества и славянофильства в новом теоретическом синтезе. Сделать это ему, однако, не удалось». Потому что исходное противопоставление западного и восточного начал Бердяев не подвергает никакому сомнению и берет его как нечто данное, само собой разумеющееся. При этом в рассматриваемой книге явственно видна тенденция к некоторой ориентализации русской народной жизни. В частности, и русский коммунизм Бердяев характеризует как коммунизм восточный. Эту тенденцию никак нельзя признать оправданной, потому что источники чисто умозрительны. В данном случае мы имеем дело не с доказательствами, основанными на сопоставлении фактов и их анализе, а с некоторым субъективным общим впечатлением самого философа. Тенденция, которой мы сейчас коснулись, по существу отсекает русскую историю от общеевропейской не в меньшей степени, чем это было у славянофилов и западников. Не случайно Бердяев говорит об отношении России и Европы в тех же терминах чисто внешних взаимных влияний, что и сторонники этих двух крайних направлений русской общественной мысли. Взгляд на европейскую историю, как на некоторую развернутую во времени целостность, формируемую совместным участием в ней всех населяющих континент народов, для него не характерен. Россия по Бердяеву призвана внести свой вклад в эту историю, но делает она это как бы со стороны, пребывая вне европейского процесса, а не внутри его. В методологическом плане самое, пожалуй, уязвимое в философском исторических размышлениях Бердяева о России – это то, что история предстает в них, по сути дела, как внешнее движение, движение явления, а не сущности. Формы, а не содержание. Действительного обновления не происходит. Исторический процесс состоит в постоянном варьировании одних и тех же изначальных принципов, или употребляя небердяевский термин, архетипических образований, заданных структурой русской души. Сама же эта душа с течением времени никак по существу не меняется, и пребывает в потоке событий в качестве некой универсальной постоянной. Отсюда неисторичность многих проводимых философом исторических сопоставлений, в частности и тех, при помощи которых он пытается раскрыть сущность русского коммунизма. Секрет притягательности большевистского мифа для масс по Бердяеву в том, что он якобы соединил традиционный русский миссионизм с новым социальным миссионизмом марксистского учения. Произошло как бы отождествление веры в особое предназначение русского народа с идеей об особой исторической миссии пролетариата. При этом созданное коммунистами государство с самого начала, оказавшееся во враждебном окружении, слилось в народном сознании с образом царства правды, единственного хранителя истинной веры, Эта бердяевская концепция приобрела чрезвычайно широкую популярность на Западе и вскоре превратилась в один из расхожих штампов буржуазной советологии. Однако, ознакомившись с истоками и смыслом русского коммунизма, внимательный читатель сразу же увидит, что концепция эта по существу не доказывается, а лишь декларируется. Подкрепляет ее несквозной анализ исторического процесса, позволяющий раскрыть объективную обусловленность тех или иных идей, а отдельные весьма произвольные аналогии, сближающие явление, возникавшее в совершенно различных исторических ситуациях. Так Бердяев указывает на связь между русским коммунизмом и учением о Москве, как о Третьем Риме. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть.